Глава 25. Топор, кости и Миха медленно перемещались вдоль вагона, представляя для стороннего наблюдателя прелюбопытнейшую картину. Благо сторонних наблюдателей хватало. Как и пару часов назад, спереди и сзади маленькой группы вдоль вагонов расположились автоматчики. На крышу крупнокалиберного пулемета устроился губернатор, а двое его людей постоянно осматривали окрестности, чтобы как можно раньше увидеть приближающуюся опасность. И даже полковник Кудыкин потребовал перенести его на обзорную платформу и оттуда внимательно смотрел на странную процессию, во главе которой шел Костя, а замыкал телохранитель топора. Новенький камуфляж на всех троих покрылся пылью, грязью и темно-зелеными травяными пятнами – Правда, по словам топора, это было даже хорошо, поскольку делало камуфляжные костюмы действительно маскирующими на фоне окружающих зелено-серых оттенков травы и земли. У каждого на спине висел полностью снаряженный рюкзак, хотя они пока еще никуда всерьез не выдвигались. Все трое шли, расставив руки, словно по канату. Время от времени топор останавливал процессию и требовал от Кости угадать, что должно было бы привлечь сейчас его внимание, если бы он был настоящим сталкером. Обнаружив странность в окружающем пейзаже или получив подсказку от топора, Кости с Михой начинали кидать в подозрительное место железные болты и гайки. Топор при этом раздраженно кричал на них, требуя кидать то пониже, то поближе, и при этом раз за разом повторял почти одно и то же, обращая внимание на то, как ведет себя каждый из предметов в воздухе, За какой-то час Костя вымотался так, словно целый день таскал свою камеру на плече вместе с двумя запасными аккумуляторами. Но зато в голове начинала складываться логика поведения человека, оказавшегося вдруг посреди аномального поля. «Главное – задавить себе истерический ужас», – говорил топор, небрежно забрасывая плоский камешек в широкую лужу, непонятно почему спокойно расположившись на пятачке травы посреди абсолютно сухой обожженной земли. Тут все опасно, и каждый шаг может стать последним. К этой мысли надо просто привыкнуть. Слушайте сейчас. Камушек уже давно с легким плеском исчез в темной воде, но круги от его падения продолжали разбегаться по ровной поверхности лужи. Зрелище завораживало, поэтому Костя не сразу обратил внимание на участившееся щелканье личного дозиметра-радиометра. Зачастили сухим треском и дозиметра его спутников». Применить бы этот процесс в атомной промышленности, сказал топор со вздохом, и весь мир можно напоить, накормить, обогреть. А здесь это просто опасная и вредная аномалия. Увидите такую лужу, обходите далеко стороной. Поймать рядом с ней критическую дозу проще простого. Сразу не загнетесь, но через месяц-другой пожалеете, что не загнулись сразу. «Шеф», — сказал Миха, «а что делать, если кто-то из своих вляпается в бурую соплю, про которую вы говорили?» «Ведь если нога сразу до кости, то...» «Миша, я читал твое дело. Ты успел послужить в серьезных местах и прекрасно знаешь ответ на свой вопрос», — сказал топор, глядя куда-то в сторону. «Так то война», — сказал Миха растерянно. «Там выбора особого нет». «А здесь еще меньше выбора», — сказал топор, поворачиваясь к нему лицом. «Тут тоже война, хотя об этом никто и не говорит открыто». «Только вместо одного врага тут врагов может оказаться намного больше, и все эти враги абсолютно безжалостны и предельно жестоки. Так что лучше будет, если свои помогут. Хоть почти безболезненно будет». «Я не знаю, шеф», — сказал Миха растерянно. «Может, и не смогу здесь своего добить». Только в этот момент до Кости дошло, о чем говорят его спутники — И от того, как просто и легко Топор говорил про возможное убийство своих будущих спутников, по телу побежали мурашки. «Ладно, парни», — сказал Топор, — «отдохните часок-другой. Теперь моя очередь нагрузку получать. Сейчас возьму людей Борисыча и попробую метров на сто от поезда отойти. Если все-все не вспомню, туго нам в зоне придется. Очень туго. Так что лучше здесь как следует попотеть». А вот как сам себя замочию, будет изучать набросочный комплект. Через некоторое время они бы устроились строём на земле, прямо рядом с вагоном, подстелив лишь прорезиненной плащи. Посередине остался кусок незакрытой тканью земли. На него-то топор и вывалил содержимое большой брезентовой сумки, которую притащил на себе откуда-то со стороны тепловоза. Перед удивленными Костей и Михой выросла горка мелких металлических предметов, Тут были болты и гайки, шайбы и гвозди, порезанные кусками проволока и даже несколько железнодорожных костылей. Причем часть этой мини-свалки металлолома была ржавой, явно провалявшейся в зипе тепловоза не один месяц. Часть совершенно новой, да еще и в машинном масле, но хватало также и алюминиевых элементов и оцинкованных. «Вот, смотрите», — сказал топор, выгребая на землю остатки своего груза. «Это будут наши самые надежные приборы, лучшие датчики, непревзойденные дистанционные щупы. Возьмите в руки по горсти. Прочувствуйте, сколько тут всего. Это куча мелочевки и называется набросочным комплектом». «А я знаю», — сказал Миха, захватывая широкими ладонями большую горсть болтов и гаек. «Мы их кидать будем и смотреть, как они летят». «Да, молодец». «Буду звать тебя за это выскочкой», — с насмешкой сказал Топор. «Извините». «Не извините, а извини. И не Роман Андреевич, а Топор. Трудно запомнить, работник мышцы пистолета». «Понял. Извини, Топор». «А зачем нужны все эти клички? Чего вы так боитесь?» — спросил Костя, бездумно пересыпая металлическую мелочевку с ладони на ладонь. «Это скорее традиция», — поморщился Топор. «Но традиция, въевшаяся в плоть». «Хотя, как-то мне объясняли по молодости, что кличка — это как защитный камуфляж. Сбросил кличку, как шкурку, взял другую, вроде и другой человек уже. Многое упрощает. А свое имя от рождения просто так не сбросишь». «Нам тоже клички понадобятся?» — спросил Костя. «Да вам-то зачем?» — слабо махнул рукой топор. «Вы же не собираетесь в зоне промышлять сбором артефактов. Не готовитесь убивать за добычу. Вам только до границы дойти, и все». «А тебе разве не так же?» удивился Миха. «У меня здесь история старая», нехотя сказал топор. «Меня с собой не равняйте. Мне уже поздно маскироваться да прятаться. Она меня уже не просто почуяла. Она меня, оборот по полной программе взяла». Костя вдруг ощутил неудобство, словно случайно подсмотрел за замочную скважину за чем-то глубоко интимным. За всем поведением топора хорошо ощущалась какая-то неприятная история, последствия которой могли оказаться опасными не только для него, но и для всей экспедиции. «Но рассказывать не буду», – весело сказал топор, «а то у вас на осмыслении своих историй внимания не останется. Итак, мелкие предметы. Здесь только металл, но опытные ходаки не надеются только на один ржавый болтик. Точнее так, те, кто надеется только на мешок с болтами, либо опытными не становятся, не доживают, либо ходят недалеко, где настоящих аномалий не бывает толком, а все потому, что для каждой ловушки свой особый подход нужен». «Разные веса, разные сопротивления воздуха – это понятно», – сказал Костя. «Если болтик летит прямо, это не значит, что на него ничего не действует. Мы же не знаем толком, как он полетит на абсолютно безопасном месте». «Молодец, соображаешь», – оценил топор. «Я же говорю, что ничего сложного в сталкерской науке нет. Так вот, помимо металлических маркеров, полезно иметь с собой что-то диэлектрическое». «Миха, ты понимаешь, что значит диэлектрическое?» «Обижаешь топор» сказал Миха. «Я в армейку уходил уже со специальностью электрика». «В кои-то веки везет», – удовлетворенно сказал топор. «Тогда не будем тратить время». Обычно сталкеры, кроме металла, носят с собой мелкие камешки, веточки и щепочки. Мой бригадир, Звяга, приучал своих носить еще крышки от пластиковых бутылок. За это назвали пивниками и постоянно над нами подшучивали. Вот только потерь у Звяги по сравнению с другими артелями считай, что и не было». «Крышка — диэлектрик стандартной формы и веса», — тут же сделал выводы Костя. «Но далеко не кинешь. Значит, для разведки на ближней дистанции». «Если так дело пойдет», — удивленно сказал топор. «Может, мне удастся в поезде отсидеться? Ну ладно, хватит болтать. Перейдем от слов к делу. Сейчас каждый из вас возьмет горсть наброса, и мы пойдем обкидывать аномалии».